Второе. Вчера Максим пришел к нам в дом, без всякой предварительной договоренности, и имел долгую беседу с родителями. Меня не позвали, и о чем беседовали, я не знаю, но увидела, что Фрося подает им чай, и решила переломить свою гордость. Упросила эту колыванскую красотку, чтобы она послушала. Но как только Фрося подала чай, ее тут же и выпроводили. Она лишь одно услышала, как Максим перед папочкой извинялся. Под конец уединенного чаепития соизволили и меня позвать. Я вошла, села за стол и растерялась. Все на меня смотрят и радостно так улыбаются, будто я именинница. Думала, что меня снова допрашивать станут, но ошиблась. Папочка с мамочкой взялись расспрашивать Максима. Откуда он родом, да кто его родители? Вот я и узнала, что родом господин прапорщик из Саратовской губернии, что родители его купеческого звания, а сам он учился в Казанском университете. Но курса не окончил, потому что решил посвятить себя военной службе и поступил в нее вольно определяющимся. Затем был отправлен в юнкерское, <coughs> затем был отправлен в юнкерское училище, каковое окончил и получил направление в наш город. Скоро он ожидает присвоения очередного звания и будет подпоручиком. Я слушала Максима и не узнавала его. Какой-то он скучный был, казалось, что не говорил, а казенную бумажку зачитывал. Тогда я стала вспоминать вечер в городском корпусе, наши танцы, и мне снова стало весело и светло. Но Максим заговорил, и опять скучно, будто латынь зубришь. На прощанье папочка с мамочкой пригласили Максима в гости на следующее воскресенье, и он сказал, что обязательно будет, на этом и расстались. Вот я и думаю, каким он для меня воскресенье явится. Веселый, с горящими глазами, как раньше, или скучный, будто казенный рапорт. Жду и стараюсь не думать о другом. Нет, ни за что». Дальше было написано еще несколько строчек, но Тонечка старательно их зачеркнула, бархатной тряпочкой вытерла перо и захлопнула софьяновый переплет своего девичьего дневника, которому доверяла раньше самые сокровенные тайны, а эту, последнюю, не решилась. Заключалась же тайна в том, что Тонечку преследовало неодолимое желание снова оказаться в избушке и снова ощутить свою безраздельную власть над странным, сильным, но теперь уже совсем не страшным конокрадом по имени Василий. Желание это в последние дни было столь велико, что ей даже приснился сон, Будто бы она сидит в той самой избушке на топчине, а Василий стоит перед ней на коленях и о чем-то просит, прямо молит ее, а она хохочет, хохочет и никак не может остановиться, уж так ей весело, как и бывает только во сне. И от этой веселости, переполнившей ее до краев, она вдруг взяла И запела новый романс, который разучивала в последний раз у господина Млынского. Запела и проснулась. И к чему этот сон? В дверь постучали, и Тонечка быстро спрятала тетрадь в Софьяновом переплете в ящик стола. Сверху накрыла учебниками. Барышня раздался из-за двери голос Фроси. «Просят вас в гостиную выйти». «Зайди сюда!» — попросила Тонечка, и когда Фрося вошла, быстрым шепотом спросила. «Кто просит?» Фрося оглянулась на дверь и также шепотом сообщила. Любовь Алексеевна велела. Там пристав, толстый этот, опять пришел. Сказал, что разговор к вам имеет. «Опять допрашивать станет!» Тонечка оттопырила губку, оправила платье и решительно направилась в гостиную, так быстро, что Фрося едва за ней поспевала. В гостиной сидел на стуле тучный Чукеев, широко расставив толстые ноги в больших сапогах, а перед ним прохаживалась Любовь Алексеевна и что-то выговаривала гостю. Чукеев не возражал, только прикладывал к груди широкую ладонь и наклонял голову, соглашаясь. На затылке у него просвечивала розовая проплешина. «Антонина, господин Чукеев желает задать тебе несколько вопросов». Любовь Алексеевна остановилась и строго поглядела на дочь. «А они что, с первого раза не смогли запомнить?» — выпалила Тонечка. «Не дерзи!» — повысила голос Любовь Алексеевна. «Отвечай!» «Хорошо, мамочка» тонечка оправила кружева на рукаве платья и опустила глаза всем своим видом выражая полное послушание скажите барышня чукеев пошевелился на стуле и стул под ним жалобно пискнул тот человек который вас увез имени своего случайно не называл нет не называл а в деревне где были К нему приходили какие-нибудь люди. Нет, не приходили. Так-так, Чукеев постучал толстыми пальцами по коленям, задумался. Вдруг хлопнул по коленям ладонями и крикнул: Откуда, Васю, коня знаешь? Тонечка от неожиданности даже отшатнулась. Щеки вспыхнули но в последний момент она смогла справиться с растерянностью и жалобно взглянула на Любовь Алексеевну. — А почему они на меня кричат? — Да, действительно, почему вы кричите? Что вы себе позволяете? — начала сторожиться Любовь Алексеевна. — Простите, простите меня ради бога! Чукеев снова стал наклонять голову, показывая розовую проплешину. Случайно вырвалось. Знаете ли, служба тяжелая с привычка дурная. Значит, как я понял, барышня, Васю коня вы знаете. Не знаю я никакого коня, и Васю вашего не знаю. А давайте-ка проверим. Разрешите мне, уважаемая Любовь Алексеевна, на окошечко глянуть в комнате у барышни. Только глянуть. «Да вы никак с ума сходите, Модест Федорович! Только еще обыск у нас не устраивали!» «Помилуй, Бог! Какой обыск? Мне лишь глянуть!» И, не дожидаясь разрешения, Чукеев проворно поднялся со стула и засеменил из гостиной в комнату Тонечки, все остальные за ним следом. Чукеев раздернул шторы, поглядел вниз на Брандмауэр, Хмыкнул и стал ощупывать бумагу, которой были заклеены щели на окне. Тонечка замерла, ни живая, ни мертвая. Она ведь забыла и даже не вспомнила, что Вася-конь, открывая створку, разорвал бумагу. — Ха! — раздумчиво протянул Чукеев. Провел указательным пальцем по аккуратной белой полоске. «Надо же! Целая!» «А какой она должна быть?» — сурово спросила Любовь Алексеевна. «Вам не кажется, Модест Федорович, что вы уже перешли всякие границы приличия?» «Простите, простите великодушно!» — Чукеев задом попятился в двери. Служба у нас такая, беспокойная, приходится иногда и без приличий. Простите еще раз и разрешите откланяться. Фрося, проводи господина пристава. Любов Алексеевна демонстративно отвернулась от Модеста Федоровича и удалилась в гостиную. Эх, зараза, — думал Чукеев, спускаясь по лестнице, — мне бы эту девицу на полчаса в участок. Я бы из нее все вытряхнул. Эх, если бы не папашка. Знает она Канакрада, знает, а без него во всей этой истории не обошлось, сердцем чую. Ну ничего, ничего, поглядим, придумаем. Выпроводив пристава, Любов Алексеевна долго еще не могла успокоиться, и слышно было, как она в гостиной громко разговаривает сама с собой. Тонечка ее не тревожила, и, задернув на окне шторы, думала только об одном — кто заклеил щели. В это время приехал на обед Сергей Политович, разминувшись с Чукеевым буквально в считанные минуты, узнав от жены — О визите пристава он пришел в полное негодование. Эти полицейские мерзавцы уже всякую грань переходят. Знают только одно — взятки брать без зазрения совести, а когда дело касается их конкретной службы, ползают как беспомощные котята. Я этого так не оставлю и обязательно подниму вопрос в городской управе о работе полиции. «Поднимешь, поднимешь!» Любов Алексеевна погладила его по плечу и улыбнулась. «Давайте обедать. В кои-то веки ты нас своим присутствием обрадовал. Фрося, накрывай на стол!» За обедом никто о визите пристава не вспоминал. Говорили о домашних делах, шутили, о Сергей Политович... Приняв вишневой наливки, и вовсе пришел в полную благодушность, даже пообещал, что в ближайшее воскресенье вывезет всех за город на Заельцевские дачи. — И господина прапорщика пригласим, — подмигнул он дочери. — Как хотите, — миролюбиво согласилась Тонечка.